Глава 34. Странные игры. Новый тур. Я просыпаюсь рано, до будильника. Сказывается куча ночных тревог. Меня будто толчком выбрасывает из сна. Ну и хорошо. Тот сон тоже не был особо радужным. Я даже не особенно держусь за сон. Открываю глаза и тут же натыкаюсь на глаза Ветрова, открытые. не отрывающиеся от моего лица. Он просто лежал и смотрел на меня, кажется, пару минут. Он просто молчит, как застуканный на месте преступления, и даже не моргает, чтобы не спугнуть момент, а потом наклоняется ближе, вовлекая меня в глубокий поцелуй. Ну, эй, я же зубы не почистила. Ты вообще спал? Тихонько выдыхаю я, вырывая себе право на один вдох. Кажется, да. Чёрт побери. Боже, дай мне контакты того склада, откуда ветров берёт батарейки. Я тоже хочу при такой загруженности чуть что быть готовой к труду и обороне. Топ, топ, топ. Потрясающий эффект у этих трёх волшебных повторяющихся звуков по паркету. По крайней мере, ветров успевает не только отодвинуться от меня, но и, кажется, задуматься об экстрадиции в Китай. Маруська почти не разлепляя глаз, ориентируясь только с помощью тоненьких щелочек между ресницами, прошлёпала к кровати, бухнулась между мной и Яром и завозилась, устраиваясь поудобнее. Я набросила на спинку мелкий край своего одеяла, глянула на смертельно сконфуженного Яра, чуть не прыснула со смеху. Да, милый, так бывает, когда дома водятся одновременно и дети, и бывшие мужья. «Представляешь, и со мной это в первый раз!» «Эх, еще не вспоминать бы о мире за пределами этой кровати!» «К телефону на тумбочке я тянусь неохотно. С моего отъезда из клиники прошло всего несколько часов. Что можно успеть сделать за это время?» «Операция прошла в штатном режиме. Пациентка в стабильном состоянии и находится в реанимации». С одной стороны, слава тебе, 21 век. Слава клиентоориентированности и SMS-уведомлениям ото всюду, даже из медицинских клиник. А с другой в реанимации. Ничего другого ожидать было нельзя. У меня нет в запасе феи Крёстной с запасом волшебной пыльцы, и никто не дарует маме чудесное исцеление. Но как же всё это сверлит Я возвращаюсь обратно в свою одеяльную нору, в которой у меня сопящая Маруська вместо Алисы, а утренний Ветров с его странной неловкой улыбкой вместо чеширского кота. А я, получается, кто? Синяя гусеница? Королева червей? Голову с плеч? Мне бы. Через Маруську я перелезаю с истинной осторожностью и боясь лишний раз вдохнуть. Полчаса до подъема. Будить ребёнка в это время просто бесчеловечно. Ты не против? Едва слышным шёпотом интересуюсь я и забираюсь под одеяло уже к Яру, чтобы прижаться спиной к его груди. Спрашиваешь: "Фыркает ветров, жарко дыша мне в затылок и тут же запуская свои наглые лапы везде, куда он только имеет возможность добраться. Скоро мы, как летучие мыши, научимся общаться на частотах ультразвука, и не только общаться. Мы тут вообще скоро станем мастерами темных и беззвучных делишек. Главное, чтоб наше одеяло случайно не сбилось и никак нас не скомпрометировало. А то объясняй потом внезапно проснувшейся мелкой, чем это тут мама с папой занимаются на своем краю кровати». Когда Маруська просыпается, я уже не компрометируюсь. Выбралась себе из плена одеяла и длинных лап ее отца. Чищу зубы, глядя в зеркало в новой ванной. Впрочем, для Маруськи и завтрак с папой – это уже самое радостное событие в ее жизни. Разве может что-то испортить этот день? Даже новая школьная форма на это оказывается не способна. Маруська сияет ярче солнца и болтает втрое больше обычного, хотя я лично думала, что так просто невозможно. У новой школы Маруську встречает её учительница, молодая такая девушка, очень энергичная и с очень добрыми глазами. Я скрещиваю пальцы в кармане пальто, провожая взглядом спину дочери, шагающей к новой школе. Только бы она вписалась тут. Как же хочется, чтобы у моей плюшки наконец-то всё стало радужно, хотя бы в этих рамках школы. Ещё одной маскарадывой мой мир точно не переживёт. Придётся становиться санитаром леса. Шутка, конечно, но всё будет хорошо. Я находит пальцы моей свободной руки и переплетается с ней своими. Ты меня слышишь? Приём. Первый-первый, слышно вас хорошо. В веселом радио откликаюсь я и закусываю губу, загоняя внутрь копошащуюся в груди тревогу. «Хорошо бы в тебе проклюнулся пророческий дар. Это бы не помешало. Телефон во время оставшегося пути до работы я тискаю скорее нервно. А вдруг у них там что-то случится, и они что-то напишут? Нет, не пишут. Это хорошо. И еще бы так не паниковать». «Паника отключается уже непосредственно у офиса. Мне приходится. Просто там целый отдел, который мой безумный босс вверил под моё руководство. И все они будут смотреть на меня. И на кой чёрт им нужна истеричка во главе?» «Правильно. Вот и я думаю, что ни на какой». «Последний поцелуй у нас с Ветровым происходит в машине на его парковочном месте». Глубокий, такой вдумчивый, восхитительный просто, но с островатым привкусом сгорающих последних секунд до свершившегося опоздания. Будто кто-то включил обратный отсчёт, и на моём внутреннем табло полыхают красные цифры: 10, 9, 8. Почему, когда мы вместе, у меня всегда такое ощущение, будто за твоей спиной стоит палач и ждёт, пока у тебя уже истечёт право на твоё последнее желание, с готовой к использованию гильотиной. А задачиваюсь я, когда приходится поиметь совесть, потому что пальцы ветра пробегаются по моей скуле, отводя за ухо выбившуюся прядь. Я ведь знаю, что мы вместе, пока ты этого хочешь. до первого моего залёта. Чем это отличается от палача и глитины? Я даже не уверен, что ты сейчас не встанешь и не пошлёшь меня досрочно, просто потому, что слишком много эмоций ты себе позволила вчера. Слишком уязвимой была. Я прикусываю кончик языка, глядя в уверенные глаза Яра. Жаль бы только мыслям язык не прикусишь, как гудели в голове, так и гудят. Как он понял, Я не собиралась делать это вот так с ходу во время завтрака, но направление моих мыслей он угадал безошибочно. И от того играть по этой роли становится ещё более невдохновляюще, чем до этого. Кому это надо, если основной зритель вообще в курсе, что крутится в моей голове? К офисному лифту мы идём вроде как и вместе, но в шаге друг от друга, чтобы не давать повод для сплетен. Не хочется мне этого, даже на уровне слухов. На нашем этаже не то, чтобы прощаемся, просто переглядываемся. Я зайду за тобой на обед. Почему бы и нет? Я и в самом деле не против, даже больше скажем, я очень хочу пообедать именно с Яром. И плевать, с чем. Можно шаурмой из вокзального ларька, если рядом будет он, и я смогу опереться спиной о его плечо. Да, это будет очень, кстати, Ох, Вика, как же глубоко ты с ним вляпалась. Всё это слишком хорошо, чтобы так и оставалось. Он слишком искренен. Я по-прежнему никак не могу выдрать его из себя и отодвинуть на безопасное расстояние. Так не бывает. Что-то должно случиться в самое ближайшее время. Боже, как я не люблю свою параною. Слишком часто она оказывается права. И этот раз не становится никаким исключением. Тревога витает в воздухе всего отдела. Я ощущаю это, как только захожу, как здороваюсь с Анжелой. Она без меня вообще не скучала, видно по глазам. Но всё же не все так на меня реагируют. В нашем холле неожиданно много болтающихся без дела сотрудников с обеспокоенными глазами. А кто-то даже смотрит на меня с надеждой в духе, а вдруг Виктория Андреевна придёт и всё вдруг сразу возьмёт и наладится. Отчасти приятно, но если честно, озадачиваюсь я сильнее. Что могло вдруг так деморализовать весь отдел, если половина народу болтается без дела в холле, а вторая половина сидит по кабинетам, но тоже ничем особо полезным для родины и Рафаима не занимается. Что-то случилось. Я останавливаюсь у стола Анжелы, но чисто теоретически ответить может и не только она, а скажем, Алиса, которая тоже тут крутится, или Артём Иванович, что занял одно из кресел для посетителей. У Рафаима рухнул сервер. Негромко отвечает Анжела, зарываясь в какие-то бумаги на своём столе. Не работает часть справочных программ у нашего отдела, базы данных у отдела продаж и Много всего ещё. Говорят, кто-то запустил вирус в нашу систему, поэтому стал возможен взлом со стороны. Дословно вирус. Спионские игры в Рафаиме взяли новый уровень сложности. Блин, это мой второй рабочий день на новой должности, и вот такое вот счастье. Сомневаюсь, что это рутинное событие. Иначе толпилось бы тут столько народу, да ещё и с такими скорбными лицами, будто мы нашего финансового директора хороним, да ещё и до того, как он выписал нам обещанную премию. Интересно, а что будет на третий день меня в роли ио-начальника переводческого отдела? Метеорит прилетит или самолёт на офисный центр рухнет? Эдуард Александрович уже в курсе. Вопреки всей общей нервозности и, в принципе, сложной ситуации, я себя ощущаю как-то отстранённо. Эдуарда Александровича сегодня не будет. Анжела ведёт себя как-то странно сегодня, и голос у неё подавленный. Так расстроилась из-за хакерской атаки, а я почему-то неожиданно спокойна, будто это и неплохая новость. Ну да, сервер рухнул, это плохо. Программы не работают, ещё хуже. Но это в конце концов можно починить. И программисты в отделе информационной безопасности у нас не зря зарплату проедают. Они справятся. Хоть бы и мама справилась. Господа, займитесь вашими обязанностями, произношу я совсем чуть-чуть повышая голос, чтобы было ощущение, что я обращаюсь ко всем, а не к одной Анжеле лично. Отсутствие справочных программ это, конечно, печально, но словари у нас есть в каждом кабинете. А с самым главным своим справочником вы вообще не расстаётесь никогда, и никакие хакеры вам не помеха. Это ещё почему? подаёт голос Павел, и я чуть улыбаюсь и мысленно ставлю ему зачёт, потому что гильотину в качестве карательных мер в нашей фирме не применяют. Простенькая шутка помогает разрядить обстановку. Мои страшно сказать подчинённые расходятся наконец по кабинетам, возвращаясь к заброшенной из-за тревожных новостей работе. Эффективность при работе с бумажными словарями падает на 30%, сухо сообщает мне Анджела. Эффективность неработающего сотрудника и вовсе равна нулю, откликаюсь я спокойно. Сомневаюсь, что Эдуарда Александровича устроит наш простой. На это и ответить нечего. Кого вообще будут интересовать наши отмазки, если мы потеряем целый рабочий день на беспорядочное броуновское движение? Да все взводят От технологического отдела, который ждет от нас сопроводительную документацию к оборудованию, поставленному из Японии, до юридического, чья переписка с нашими партнерами и за день достигает очень внушительного объема. Может быть, мы потеряем в оперативности, но это ведь не наша проблема, что не работают рабочие программы. Мы-то не останавливаемся. Как твои дела? прилетает мне в мессенджер примерно на середине прямой от начала рабочего дня до обеда. Но наконец-то. А я уже соскучилась и начала тревожиться. Ветров не пишет мне только в одном случае. У него такая запара, что даже 5 минут на сообщение нету. Моя работа очень меня к тебе ревнует и теперь мстит за день нашей с ней разлуки. Я не приукрашиваю, Я с утра только сумку и успела оставить в кабинете, потом как вышла, так полтора часа не могла зайти обратно. А в конце поймала у своего кабинета Анжелу. У меня настолько кипела голова, что мне аж померещилось, что она из кабинета выходила, а не заходила. У Анжелы для меня нашелся целый ворох плохих новостей, включая и то, что у меня дожидается целый пакет переведенных деловых писем, и мне их желательно проверить до обеда. Ну хоть удалось присесть, и то плюс. Всё так плохо. Не могу найти минутку даже для того, чтобы дойти до кофемашины. Пошли Анжелу в это далёкое и полное приключений путешествие. Она справится. О-о-о, я представляю, каким взглядом эта леди Василиск на меня посмотрит. И если и принесёт мне кофе, то только отравленный. Может быть, когда я буду умирать от жажды и изнеможения. Вика Мне кажется, тебе при назначении забыли выдать кнут. Придется отдать тебе мой запасной. Свинтус он все-таки. Свинтус, который может быть чертовски обаятельным. Так что попробуй устоять, если уж он за тебя взялся. Работа снова напоминает о себе, решив, что пяти минут на передышку мне достаточно. В дверь моего кабинета вежливо, но крайне настойчиво стучат. «Войдите!» произношу я, отодвигая телефон от греха подальше. А так и тянет спросить Ветрова, проведёт ли он мне пробный урок по обращению с этим самым кнутом, и кто будет моей первой жертвой. Но нужно сосредоточиться на работе. Простите за беспокойство, Виктория Андреевна. Уже от этой фразы, сказанной в качестве приветствия, я напрягаюсь. Или дело в том, что сказанное это как-то демонстративно холодно, что ли? Хотя, честно говоря, я и увидеть в дверях моего кабинета целого начальника службы безопасности всё-таки не ожидала. Чем могу помочь, Василий Иванович? Я задачи на поднимаю брови. Смотрит-то он сейчас на меня. Смотрит и будто на изнанку меня выворачивает. Службу безопасности Рафаима возглавляет Василий Иванович Козлевский, крепко сбитый невысокий мужичок. Я видела его всего один раз при своём трудоустройстве и мельком. И тогда он мне не понравился. Слишком уж неприятные у него были глаза. Сейчас он мне нравится и того меньше. Служебная проверка. Василий Иванович шагает внутри моего кабинета, и за ним входят ещё двое парней. Один в форме нашего охранника, второй, кажется, из отдела информационной безопасности. Вы ведь слышали о том, что наши системы были подвергнуты хакерской атаке. Мне сказали об этом утром, киваю, ожидая более конкретных объяснений. К сожалению, это стало возможно благодаря тому, что кто-то из руководящего состава вчера вечером совершил осознанную диверсию и запустил вирус в нашу систему, который обеспечил хакерам их работу. Скользкие глаза Василия Ивановича смотрят на меня в упор. Наши программисты создали поисковый алгоритм, который определяет, с какого именно ПК это было осуществлено. Мы проверяем руководящий состав. Вы позволите? Можно подумать, было желание что-то скрывать. Проверка так проверка. Меня не было вчера вечером. Я пожимаю плечами, поднимаясь из-за стола. Вы можете проверить историю моих приходов и уходов по пропуску. Как только я отхожу от стола, на мое место приземляется программист и начинает колдовать над клавиатурой. «Обязательно», — натянута улыбается Василий Иванович. «Кстати, покажите мне ваш пропуск, Виктория Андреевна, и я хочу убедиться, что он у вас на руках». «А что, может быть иначе?» Пропуск лежит на краю стола, как я его утром и оставила. Василий Иванович крутит его в руках, заглядывает в папочку в своих руках и с непримицаемым лицом возвращает мне магнитную карточку. Занятно. Что-то приторное появляется в голосе охранника, что заставляет меня напрячься ещё сильнее, но он не поясняет, что же находит интересным, лишь разворачивается к программисту. Павлик, что там у нас? Всё, как мы и предполагали? Да, Василий Иванович, подаёт голос парень, всё ещё сражающийся с какими-то кодами, мелькающими на экране моего компьютера. Как и показали предварительные алгоритмы, вирус запустили отсюда. Мой желудок совершает такой изощрённый кувырок, что никому акробату и не снилось. Что за Ну что ж, мы можем сообщить Эдуарду Александровичу, что дело раскрыто. Вふмкет тем временем Василий Иванович разворачиваясь ко мне лицом. Расскажите, кто вам за это заплатил, Виктория? И почём вы нас продали?